Глава 38. Машина времени уходит в плавание. IQ хорош, но мог бы быть трехзначным. Симона торопилась так, как еще никогда в своей жизни – Информация о том, что «Адронный коллайдер» в 2018 году будет закрыт на профилактику и портал в прошлое, скорее всего, захлопнется, подстегивали ее творческие способности лучше, чем осознание того, что где-то там в начале 20-го столетия болтаются, как неприкаянные ее друзья и близкий родственник. Первой жертвой ее бешеной настойчивости пал представитель IBM, посмевший что-то там вякнуть про дикую очередь на квантовые компьютеры и о том, что удовлетворить заявку Симоны он сможет не раньше, чем через 2-3 года. Спустя неделю этот толстый, неуклюжий мужчина, узнав на себе суть русской пословицы «легче отдаться, чем объяснять», почему этого делать не хочется, готов был лично собрать заказ для этой сумасшедшей, чтобы потом уволиться и уехать куда-нибудь на далекие необитаемые острова, где полностью исключить, дальнейшее общение с такими настырными заказчиками. Сложнее расправы над представителем IBM была установка игрушки, ее отладкой и настройка. Работа, которую приходилось делать без Кевина и Джонни, обошлась Симоне в небольшой бассейн слез и неприходящее удивление Ника, даже не подозревавшего, как много фразеологических конструкций можно создать всего из пяти русских слов. Впрочем, большую часть эпического сражения Софта с Хардом Ник пропадал на верфи, где, где надо было довести до ума, а точнее практически построить заново заказанный Симоне корабль, который она решила использовать в качестве носителя машины времени. Стоически перенеся фантастическую историю Симоны про путешествие в 1903 год, Ник полностью одобрил выбор корабля в качестве носителя квантового компьютера, который легко замаскировать, переместить и спрятать. Кроме того, провал во времени на океанских просторах таит в себе меньше неожиданностей, чем аналогичное путешествие на суше, где можно было легко оказаться посреди чьей-нибудь усадьбы или даже дома. Ник выразил готовность участвовать в спасательной операции и совершить прыжок в прошлое вместе со своей Зайей. Теперь он активно занимался приготовлением к путешествию, философски заметив что давно мечтал провести отпуск вдали от цивилизации, интернета и навязчивых социальных сетей. За основу Ник выбрал советский торпедный катер проекта 183 «Большевик» по классификации НАТО, выкупив этот раритет у капитана второго ранга ВМФ США в отставке. Катер был приобретен им по случаю за 500 баксов еще во времена развала СССР и с тех пор нигде так и не примененный. Торпедный катер проекта 183 был потомком ленд-лизовских Восперов, Элков и Хиггинсов, достаточно мореходный до 6 баллов, быстроходный до 50 узлов, да и к тому же хоть и скромно 7 мм, но бронированный, а главное, за исключением рубки, полностью деревянный, что соответствовало главному требованию Симоны о диэлектрическом корпусе. Экстерьер катера требовал минимальной ретуши, чтобы не вызвать шок своими футуристическими для 1904 года обводами. Гораздо больше модернизации требовало оснащение катера, как внутреннее, так и наружное, при ознакомлении с которым шок случился даже у Ника. Торпедное вооружение, два однотрубных 533 миллиметровых торпедных аппарата ТТК-53-183 расположенные по бортно оказались в полной сохранности, хотя артиллерийские установки были демонтированы. В артиллерийском погребе катера мирно лежали в заводской смазке и упаковке дымовые шашки, восемь глубинных бомб ББ-1 с виду напоминающие бочки для топлива и даже пара 533-миллиметровых торпед, заваленные самым разнообразным хламом, которые, скорее всего, при продаже просто поленились вытаскивать, естественно, в отрюма. «Да хрен его знает, что там валяется», – пожал плечами продавший катер отставной кэп. «Если тебе это не нужно, выбрось, и дело с концом. Когда я его покупал, у русских такой бардак был, что можно было даже крейсер с ракетами выкупить». Как в акватории современного порта, возможно, выбросить ненужные глубинные бомбы Ник не представлял, поэтому решил этот груз оставить без движения. «Если он никому не мешал последние 30 лет, пусть полежит еще немного». Тем более, что заняться и так было чем. Сначала требовалось разобраться с состоянием корпуса катера. Его дефектация выявила, что за долгие годы эксплуатации в составе ВМФ СССР деревянный корпус катера сохранился в идеальном состоянии. Требовалась лишь небольшая реконструкция и его усиление в виду предстоящей замены энергетических установок и монтажа водометных движителей. Затем был проведен полный демонтаж дизельной энергетической установки, состоящей из четырех двигателей М500Ф советского производства конца сороковых годов, отличавшейся большим физическим весом, большим расходом дизельного топлива и чрезвычайно малым моторесурсом. Движители, четыре трехлопастных винта на четырех грибных валах, подлежали замене по тем же причинам, после чего корпус был полностью обтянут полибензоимидазолом, синтетическим волокном с чрезвычайно высокой температурой плавления, которое практически невозможно поджечь. Вместо этого антиквариата были установлены два водометных движителя «Хамильтон Джет» с приводом от двух дизельных двигателей и два дизель-генератора для энергообеспечения судна. Водометы с их фантастической по сравнению с винтами маневренностью и скоростью прекрасно дополняла система стабилизации которая при высоте волн до 1 метра и силе ветра до 15 узлов на порывах до 30 демонстрировала почти полное, 94% подавление бортовой качки. Но главное, на чем Ник решил не экономить, это навигация и безопасность. Для рубки за основу была взята комбинированная броня, скомпонованная из керамических пластин, высокомолекулярного полиэтилена и прорезиненного арамида После долгих консультаций со специалистами стеклянные рубки решено было делать трехслойными. Снаружи панель из оксинетрида алюминия, затем закаленное стекло, а внутри слой прозрачного пластика. Такой сэндвич должен был не только прекрасно выдерживать попадание бронебойных пуль из ручного стрелкового оружия, но и противостоять более серьезным испытаниям, таким как огонь из пулемета калибра 12,7 мм. Теперь со всеми ухищрениями и инновациями, Защита рубки катера дотянула до пятого уровня по стандарту Stenach 4569, что примерно соответствовало броненосным крейсерам начала 20 столетия. Навигационное оборудование, глаза и уши катера было подобрано и смонтировано таким образом, чтобы обойтись без привычного GPS. Были оставлены, как есть на штатных местах авторулевой, гидрокомпас, компас-магнитный и даже судовой хронометр. Для определения местонахождения судна и контроля его координат был востребован из флотских запасников давно забытый сих и подробные инструкции к нему. Для той же цели ориентации были установлены современные РЛС, а также сонар FCV-25 с дублирующими его четырьмя узконаправленными эхолотами и дающими 3D-картинку с изумительной детализацией подводного мира. Ближайшую зону наблюдения и ориентации призвана была обеспечить морская гидростабилизированная тепловизионная камера с дальностью обнаружения 3 мили и 26-кратным оптическим приближением. Отдельной головной болью для Ника было обеспечение работоспособности квантового компьютера в непривычных для этого устройства морских условиях. После двух месяцев мучений нашлось сравнительно простое решение – В итоге компьютер поместили в сейсмостойкий, влагопылезащитный шкаф, поставив его на амортизаторы в виде подпружиненных полиэтиленовых платформ. Личный комфорт и работоспособность обитателей должны были обеспечить анатомические кресла, которые были отнюдь не роскошью, а необходимостью и обязательным атрибутом скоростного катера. Одна верфь специально измеряла перегрузки во время тестов своего глиссера и получила значение до 10G. В таких условиях регулируемые сидения на подвеске с длинным ходом обеспечивают экипажу не только комфорт, но и безопасность. Ник водил не так много катеров с максималом 50 узлов, но уверенно мог утверждать, что разогнаться до такой скорости, а тем более на волне, без хорошего кресла не получится. Рулевой просто не сможет контролировать судно. Служебно-бытовые помещения, каюты, кубрик, гальюн, душ и камбус с кладовыми провизией решено было оставить спартанскими, исторически достоверными. Артиллерийский фундамент позади рубки Ник сначала просто замаскировал под фальш-трубу, а затем решил, что элеваторы в артиллерийский погреб не стоит превращать в балласт. В результате под трубу начала XX века был замаскирован боевой модуль TRT, Эта игрушка для настоящих мужчин состояла из 30-мм автоматической пушки МК-44 и спаренного с ней 762 миллиметрового пулемета ПКТ, пулемет Калашникова-танковый, которому подходят патроны от винтовки системы Мосина. Турель имела оптико-электронный прицел, позволяющий идентифицировать цели на расстоянии до 3 км в днем и до полутора ночью, три видеокамеры, тепловизор и лазерный дальномер. Сигнал с камеры тепловизора, а также данные с лазерного дальномера передавались в боевую рубку. Оператор башни мог управлять аппаратурой и вооружением, наблюдая за обстановкой при помощи жидкокристаллического дисплея. Стараниями Ника процесс постановки глубинных бомб «Кормовой сбрасыватель» был полностью автоматизирован силами все того же подрядчика судоверфи. Ручным остался лишь процесс предварительной установки глубины срабатывания гидростатического взрывателя К-3. Напоследок торпедные аппараты были заряжены имеющимися торпедами, которые Ник собирался потихоньку утопить где-нибудь подальше от берега. Симон, увидев весь этот апофеоз грубой силы, Выпучила глаза, многословно и крайне выразительно выразила сомнение в легальности такого вооружения. Ник молча достал из рундука фотоальбом. В нем были фотографии со стрелкового шабаша «Кноп Грик Машин Гуд Шот», где в списках легального оружия входит практически все, что стреляет – пистолеты, винтовки, пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия, огнеметы, броня, вертушки со штатным вооружением – и даже списанные реактивные истребители. А потом предъявил ей свой билет действующего члена Национальной стрелковой ассоциации. После такой убедительной демонстрации лишние вопросы отпали, и Ник получил беспрепятственную возможность доукомплектовывать закрома катера всякой мелочью. В последний месяц под маркировкой «всякая мелочь» на борту катера оказались легкий мотодельтаплан «Амфибия» Рампос 582, Австрийский беспилотный квадрокоптер С-100 с полезной нагрузкой до 50 кг. Легкий подводный робот-манипулятор САП z Тайгер». Полный комплект для дайвинга. Набор разных радиостанций от крохотных Вальки-Тальки до профессиональной станции дальней связи IC-78 с набором разнообразных антенн и усилителей. Сложно представить, что еще Ник успел бы перетащить на борт, если бы судно простояло в порту еще неделю. Однако в один прекрасный мартовский вечер случилось чудо. Программа перестала конфликтовать с железом, и Симона потребовала немедленного выхода в море.